Глава девятая. Элли. Мы с со Асом долго подготавливали дом к приезду моего младшего брата. Это прекрасно. Работать вместе без чего-либо вмешательства. Мы снова одна команда. Только папа и я. Я помогла установить маленькую кроватку с голубыми бантами в углу спальни, которая раньше принадлежала моей настоящей матери, а теперь папе и его новой жене. Затем я застелила ее одеялом с изображением кролика Питера, вышитым бабушкой Гринуэй. Она делала его, пока мы бок о бок сидели на диване и смотрели улицу коронации. Время от времени она громко ахала, если не одобряла поступков кого-то из персонажей. Здесь, в тюрьме, девушки тоже получают удовольствие от чувства зрительской сопричастности. Многие кричат «Ах, ты тупая сука!» или «Не доверяй ему!» пока мы смотрим корю в общем зале после чая». Отец выкатил из гаража детскую коляску. Он сказал, что это «серебряный крест», хотя в ней не было ничего крестообразного. «Серебряный крест» — название фирмы-производителя. Ее не полагалось заносить в дом до рождения, так как это считалось плохой приметой. «Но почему?» — спросила я. «Просто глупые бабушкины сказки», — ответил он. Серебряный крест занял половину коридора. Я пробовала держаться за ручку и представляла, что толкаю коляску со своим новорожденным братиком. От этого я чувствовала себя совсем взрослой и вместе с тем опасалась. Моя новая мать так разозлилась, когда я чуть не уронила его. В будущем следовало быть осторожней. Я видела, что отец тоже волнуется. «Ты должна быть снисходительна к маме, когда она вернется домой», постоянно твердил он. «Рожать очень утомительно, люди от этого становятся ужасно нервными». Он говорил так, словно убеждал самого себя. Даже бабушка Гринуэй казалась встревоженной. «Попомни мои слова», — бормотала она. «Отныне все будет не так, как прежде». Такие замечания всегда делались, когда отца не было поблизости, а я слишком боялась повторить их ему. Вдруг они окажутся правдой». На другой день, однако, бабушка выглядела повеселей. «Вот что!» — объявила она. «Помоги-ка мне накрутить волосы!» Я видела раньше, как она делает это за кухонным столом. Необходимый инвентарь, несколько клочков бумаги, ужасно пахнущий белый лосьон и бегуди которые выглядели как маленькие мохнатые сосиски. Я всегда терялась, если входила в кухню, когда там затевалась эта сложная процедура. Так что возможность присоединиться к священному обряду казалась чем-то из ряда вон выходящим. «Будешь по одной подавать мне бумажки и попельётки, когда я скажу», — властно провозгласила она. Отец нас не отвлекал, за исключением одного раза, когда попытался войти, чтобы поставить чайник. «Не мешай», — проворчала бабушка Гриной. «Иди куда-нибудь, разве не видишь, что твоя дочь делает тут чрезвычайно важную работу?» Ее слова заставили меня раздуться от гордости. «Прошу прощения, что побеспокоил вас, дамы», — сказал отец, подмигивая. Бабушка подмигнула в ответ, хотя я и не поняла, почему. У меня потеплело в груди. Я словно снова стала частью счастливой семьи. «Наконец настал день, когда моя новая мать и маленький брат должны были приехать домой. Они бы выписались и раньше», — пояснил отец, — «но возникли какие-то осложнения». Он произнес это тоном, не предполагающим дальнейших расспросов. Отец уехал за ними, и вскоре мы с бабушкой Гринуэй встали у окна гостиной, высматривая машину. «Я помню, как возвращалась с ней из роддома», — пробормотала бабушка. «Мне едва исполнилось восемнадцать. Ничто не предвещало беды, совсем как сейчас». И она сжала мою ладонь. Наконец, синий форт-картина отца показался на дороге. Он остановился возле дома. Папа выскочил и метнулся к задней двери, чтобы ее открыть. Мы с бабушкой Гринуей прижались носами к окну. От нашего дыхания стекло запотело, и пришлось протирать его, чтобы лучше видеть. Отец помогал моей новой матери выбраться из машины. Та держала в руках свёрток из белого одеяла, очень осторожно, как будто он стеклянный. В моей памяти мелькнула любимая голубая чашка моей настоящей матери, разбившаяся на мелкие осколки. Я вздрогнула. «Всё будет в порядке», — сказала бабушка Гринуэй, обнимая меня рукой за талию. Но я понимала, что она просто пытается меня приободрить. Дверь открылась. «Вот мы и дома!» — воскликнул отец. В его голосе чувствовалась дрожь, хотя я видела, что он старается казаться веселым. «Мы вернулись!» Я была так взволнована. Хотела поскорее снова увидеть своего младшего братика. Выбежав в холл, я едва не налетела на них. «Осторожней!» — резко сказала моя новая мать. Отец кивнул. «Мама права. Дети они, как фарфор, Элли, очень хрупкие». Противный холодок снова пробежал по моей спине. «Давай я помогу тебе сесть на диван, Шейла», — продолжал он. «Тогда Элли сможет устроиться рядом и получше рассмотреть». «Только недолго, чтобы она не надышала на него всякими микробами». «Ради всего святого, прекрати мельтешить», — вмешалась бабушка Гринуэй. «Ребенок ничем от нее не заразится, и в любом случае детям надо укреплять иммунитет». «Это ты меня так поздравляешь, да, мама?» «Я уже все написала в открытке. Элли, давай посмотрим вместе». Мы уселись по обе стороны белого свертка. Теперь я рассмотрела его гораздо лучше, чем в больнице. У брата были самые ярко-голубые глаза и самый прелестный розовый ротик, который я только видела. о выдохнула я. «Он невыносимо прекрасен!» Инстинктивно я погладила его маленькие пальчики. Кожа была такой мягкой. «Ты вымыла руки?» — требовательно вопросила моя новая мать. «Да», — солгала я. Обычно я говорила правду, но мне не хотелось его отпускать. Я ему понравилась. Он забавно кряхтел, совершенно ясно показывая, что рад меня видеть. Мы будем друзьями навеки. «У него уже есть имя?» — спросила бабушка Гринуэй. Судя по дрожи в ее голосе, она тоже была тронута. «Майкл!» — сообщила моя новая мать. «Разве, дорогая?» — заикнулся был отец. «Я думал, мы уже решили, что...» «Нет, Майкл подходит ему лучше всего». Старушка издала странный звук. Моя новая мать глянула на нее так, что мне стало не по себе. Они будто вели молчаливый, сердитый разговор. «Майкл!» Выдохнула я, продолжая поглаживать маленькие пальчики. «Мне нравится». «Здесь ужасно холодно, Найджел». «Я только что растопил камин, дорогая». «Я же говорила тебе, что нам нужно центральное отопление. Здесь гораздо холоднее, чем в больнице. Вон даже сырость на окнах. Ты ведь не хочешь, чтобы наш сын простудился?» «Я знала, что центральное отопление стоит очень дорого. Оно имелось лишь в одном доме на нашей улице». Мы топили углем, как и все ближайшие соседи. Мне очень нравился запах, когда его привозили на грузовике и сваливали в сарай. «Конечно, я разберусь с этим немедленно». «Вот в мое время!» — начала бабушка Гринуэй. «Я ничего не желаю знать о твоем времени, мама!» Моя новая мать поднялась с дивана. «Я живу в своем, и моя главная забота — это здоровье ребенка. А теперь мне надо с ним прилечь». «Найджел, помоги подняться по лестнице». Я тоже вскочила. «Можно поцеловать его в щечку». «Не думаю, что это хорошая идея. Как я уже говорил у тебя могут быть микробы». «Шейла, ты же не считаешь, что...» Отец прошептал ей что-то на ухо. Она нахмурила брови. «Ну ладно, но только разок». Я прижалась губами к щеке брата. Она была такой мягкой. «Совсем как бархатное платье, которое мама шила мне до того, как заболела». «Я люблю тебя, Майкл», — прошептала я. Он снова посмотрел на меня ярко-голубыми глазами. «Я тоже тебя люблю», — казалось, говорил он. «Нужно сделать кое-что еще, да, Шейла?» — напомнил отец. «Что такое?» «Ты знаешь», — отец сунул руку в карман. «Тут столько всего навалилось, Элли, что, боюсь, мы пропустили твой день рождения». «Вот тебе запоздалый подарок», — он протянул мне коробку. «Спасибо», — выдохнула я с нетерпением, ее открывая. Внутри оказался будильник. Я постаралась скрыть разочарование. Я-то надеялась на кулон. У всех девочек в школе они были. Несмотря на это, я обняла отца. И тут же заметила, что моя новая мать с неудовольствием смотрит на меня. Мне следовало поблагодарить ее первой. «Спасибо», — Повторила я ей. Она кивнула. «Это для того, чтобы ты могла сама вовремя вставать в школу. Ты уже большая девочка и должна показать нам, что способна вести себя как взрослая. А теперь я пойду прилягу, так что иди и играй тихо. Я не хочу, чтобы ты беспокоила Майкла». «Почему она так преобразилась?» Мою новую мать словно подменили в больнице. Ложилась туда одна, а возвратилась совершенно другая. Позже днем мы с бабушкой Гринуэй отправились в город по делам. о моей дочери просто период чрезмерной заботы», — заверила она меня. «Со многими, кто недавно стал матерью, такое случается. Скоро все будет в порядке». Но я старалась не наступать на трещины в асфальте. Просто на всякий случай. Сегодня мой десятый день рождения, но я не получила ни подарков, ни торта. Вместо них у нас холодный рисовый пудинг. «Мне такое не нравится», — говорю я им, — «меня от него тошнит». Но они заставляют меня это съесть, и тогда я швыряю тарелку. «Я вас предупреждала», — говорю я, и тут же огребаю еще больше проблем за то, что веду себя дерзко. В детском доме холодно, особенно по ночам. Я сплю на двухъяростной кровати, в комнате еще три такие же. Я наверху и постоянно боюсь свалиться. Я все время думаю о маме. Я не видела ее почти два года. Люди здесь говорят, что не знают, где она, но я им не верю. Что если отец снова бьет ее? Так что я открываю окно и вылезаю наружу. До земли высоковато, но я спрыгиваю удачно. Я иду по дороге, и рядом со мной тормозит машина. Водитель велит садиться. Он отвозит меня в полицейский участок, и там мне дают шоколадное печенье, когда я говорю про свой день рождения. Потом приезжают люди из детского дома и забирают меня обратно. Это уже не в первый раз. «Мы тебе говорили», – втолковывают они. «Это твое последнее предупреждение. Если ты опять так сделаешь, мы отправим тебя в другое место». Я плачу, пока не засыпаю. На следующий день милая улыбчивая пара приходит, чтобы забрать девочку с нижней койки. Они собираются ее удочерить. «А тебя никто не хочет забирать», — говорит мне воспитательница, — «потому что ты трудный ребенок».